Глава пятьдесят Ангелина. Отдохнули мы хорошо. Душевно отдохнули, можно сказать. Главное, без Анфиски. Не нужно было, чтобы она портила нам гулянку своими идиотскими выходками. Сначала мы посидели за столом. Я пила сладкий фруктовый чай, лимонад и артану. легкий гномий напиток. Как раз для будущих матерей. Поговаривали, Артана являлась хорошим успокоительным, убирала страхи и заботы, помогала стать спокойней и уверенней в себе. Так что я пила ее наравне со сладким чаем. Остальной народ, включая Вальку, пил что покрепче. Конечно, не пойло троллей. Для такого у нас Себастьян имеется, с его склонностью напиваться в дребодан. Нет, да мы пили игристые эльфийские, пили и потихоньку расслаблялись. Даже обычно сдержанная свекровь начала улыбаться. Прогресс, конечно. Мы пили, ели, болтали. Выпотали у Дианы с Нарой, кто из эльфов им нравится. Научили Вальку, как правильно общаться с будущим мужем. Подсказали Ариане, одной из фрейлин, что замуж лучше за светлого выходить. Он на руках носить будет побоится любого конфликта с темными, в общем, вмешивались без стеснения в чужие жизни. Затем я показала местным, что такое мужской стриптиз, с помощью голограммы, конечно. Все, включая свекровь, сидели с красными от стыда щеками. Девочки-ромашки, блин, стесняются, боятся, что мужики их узнают. Детский сад, ясельная группа. Потом мне надоело сидеть в духоте, тесноте и... Да и вообще, на улице зима. Вот что, спрашивается, мы забыли в помещении, когда снаружи можно и в снежки поиграть, и снеговика слепить. Не захочет свекровь веселиться, так всегда есть ее фрейлины, да и Диана с Нарой, думаю, пожелают развлечься. И когда в бутылках закончилось все, что только можно, я с заговорческим видом произнесла. «У меня для вас всех есть сюрприз. На улице». На меня заинтересованным видом посмотрели все, кроме Вальки. Она уже знала, что от меня ничего хорошего не дождаться. Потому ее ставилась с подозрением, прямо как Себастьян, когда поблизости нет моего пушистика. — Пошли, пошли! — я отодвинула свое кресло и поднялась. — Покажу. Уверена, вам понравится. Народ, поколебавшись, все же поднялся со своих мест. — Ох, сейчас повеселимся! Себастьян. Серж выглядел взъерошенным и совершенно несолидным. Не таким, как должен выглядеть начальник охраны. Костюм сидел на нем косо, волосы растрепались. Разве что глаза не горели безумием. И то, скорее всего, пока. Потому что всякий, кто свяжется с Линетой, довольно быстро сойдет с ума. Что случилось? Я свел брови к переносице. — В окно посмотри, — выдохнул Серж. Я нахмурился еще сильней. Что могло произойти за те пару-тройку часов, которые моя женушка отсутствовала во дворце? Нет, ей, конечно, иногда было достаточно и нескольких секунд, чтобы вывести меня из себя. Но не в этом случае, скорее всего. Я поднялся из кресла возле камина. Три шага преодолело расстояние до окна. Уставился наружу. Там, на широкой пустынной площади перед дворцом, Окруженный десятком домов самых богатых и титулованных аристократов, было много снега. И пока что тихо. Так что паника Сержа явно не имела под собой основа. Додумать я не успел. Из-за дома поближе на площадь вышло нечто огромное, круглое, белое. Оно уверенно шагало к дворцу, и под ним тряслась земля. «Что это?» — не понял я. «Откуда оно взялось? И почему белое?» «Понятия не имею, одушевленный он или просто оживший. Но если такая туша нападет на дворец, мало никому не покажется». «Линета!» «Не вопрос, утверждение. Кто, если не она?» «Там еще и Валька была», — ответил Серж. Я не стал спорить. Вместо этого сосредоточился и запустил в чудовище парой заклинаний. Смертельный вдох и агония смерти. Они прошили белое круглое тело насквозь. Странное создание взревело, будто ему действительно было больно. От рева задрожали стекла в окнах дворца. Да, думаю, и в соседних домах тоже. Чудовище между тем продолжало идти вперед, все приближаясь и приближаясь к дворцу. Оно шагало так, будто и не было тех заклинаний. Твердый, уверенный шаг и четкое знание цели. Отойди, послышался от входной двери напряженный голос отца. Тут нужна сама тьма. Первородная, из бездны. Да, такой силы я не владел. Она подчинялась только темному князю. И потому я отошел в сторону, составив компанию Сержу. Вдвоем мы наблюдали, как отец с места у окна расправляется со странным чудовищем. Аршанарах Рантарштангаршаран, я убью эту идиотку, свою женушку.